Глава 3. Красная звезда, белая звезда. 1961, 1965. Капитан Алексей Леонов. Петропавловск-Камчатский, полуостров Камчатка, Советский Дальний Восток. Специально дрессированных собак много раз помещали в капсулы спутников и кораблей спутников до того, как решили, что можно безопасно отправить в космос человека. Первой была лайка на спутнике 2, затем стрелка и белка на спутнике 5, чернушка на спутнике 9 и звездочка на спутнике 10. Всех их запускали на орбиту, чтобы доказать, что живые существа смогут выжить в условиях нулевой силы тяжести. Часто у инженеров возникали проблемы с тем, чтобы заманить собак в космический аппарат. Первая собака, которая должна была полететь на спутнике 9 и которую надрессировали нажимать в полете мордой на кнопки, чтобы получать пищу и воду, вдруг сбежала. Ее следовало быстро заменить, поэтому инженерам пришлось взять в оборот бродячую собаку, которую они нашли рядом с космодромом Байконур. А на самом деле вышло, что бродячая чернушка показала себя лучше, чем некоторые из подготовленных собак. Многие из них плохо себя чувствовали и теряли в полете ориентацию, а чернушка после возвращения громко гавкала и вела себя так шустро, что помчалась прочь, как только ее освободили из привязи, и техникам пришлось гоняться за ней, чтобы измерить ее сердцебиение и кровяное давление. В последний месяц перед планировавшимся запуском человека в космос провели еще один проверочный полет, который породил массу слухов и спекуляций на Западе. Манекен, прозванный Иван Иванович, запустили на орбиту на таком же точно космическом корабле «Восток», который потом использовали для пилотируемого полета. Во время своего краткого пребывания на орбите манекен запрограммирован был включать магнитофонную запись, голос который передавался в эфир радиопередачу, странным образом содержавшую, помимо прочего, и рецепт приготовления борща, перехватили западные центры слежения и радиолюбители. Поскольку наше агентство новостей ТАСС не объявляло о полете человека в космос, но слухи о том, что Советы выполнили пилотируемый запуск и на борту что-то пошло не так, стали шириться, как пожар. Однако 12 апреля 1961 года У Запада не осталось сомнений в успехе другого полета. На сей раз космического корабля «Восток». За неделю до старта меня отрядили в командировку в Петропавловск-Камчатский на далекий полуостров Камчатка на Дальнем Востоке нашей страны, где находилась одна из пяти УКВ-станций для управления полетом корабля «Восток». Тогда Центр управления космическими полетами На базе командно-измерительного комплекса в Крымской Евпатории, сыгравший важнейшую роль в следующих полетах, еще только строился. Поэтому наземная связь и управление во время первого полета обеспечивались тех радиостанций, над которыми пролетал корабль. Улетая на Камчатку, я все еще не был уверен, кого именно выберут для полета. И кто в случае его успеха станет первым в истории человеком в космосе, Может, мой близкий друг Юрий Гагарин или Герман Титов. И того, и другого выбрали из нашего отряда из шести человек, в котором всех подбирали ростом ниже метра семидесяти, чтобы пройти подготовку к полету. Внутреннее пространство кабины «Востока» отличалось с такой теснотой, что туда не поместился бы человек выше, например, я. Обоих летчиков послали на космодром Байконур, и лишь за несколько часов до старта одному из них должны были сообщить, кому именно предстоит войти в историю. Мне четко приказали не выходить на связь с космическим кораблем, если так не прикажет Центральное командование операции в Москве. Связь тогда еще была очень простой и примитивной. Чтобы поддерживать радиоконтакт, применяли ультракороткие волны и передачу голосом на открытом канале, которую могли перехватить и на Западе. Прилагались все усилия, чтобы технические подробности предстоящего полета оставались тайной. Мы не знали, что президента Кеннеди накануне известили о предстоящем советском полете, хотя теперь понимаю, что если бы американцы не узнали тогда о наших планах, это стало бы серьезным провалом для их разведки. И даже когда «Восток» успешно стартовал, нам не сказали, кто на борту. И я знал, что должно пройти примерно 15 минут до того, как корабль войдет в область досягаемости наших передатчиков. И даже после этого радиоконтакт с ним мы сможем поддерживать очень недолго. Но еще перед тем, как это случилось, на телевизионном мониторе, установленном на нашей станции, стали появляться искаженные помехами зернистые изображения. Качество оставляло желать лучшего, но я смог узнать человека в кабине Востока. Черты лица едва проглядывали, но по знакомой манере движения я понял, что это Юра. Меня окатило волной гордости, ведь мы с ним близко подружились. Через пару минут донесся его голос, произносящий мой радиопозывной. — Заря-3! Заря-3! Что можете сообщить о полете? — спросил Юрий. По соображениям секретности, он не мог по открытому каналу произнести слово «орбита». Радиооператор, рядом с которым я сидел, не сразу сообразил, что пальцем зажимает клавишу передачи, когда повернулся, чтобы спросить меня. «Командир, что ему сказать?» «Передайте ему, что полет проходит нормально», — ответил я. Юрий услышал мой голос. «Понял вас! Привет, блондину!» Вставил он реплику, помянув прозвище, прилипшее ко мне из-за светло-русых волос, которые, впрочем, я уже успел порядком растерять. Когда сеанс радиосвязи закончился, я забеспокоился, что нечаянно нарушил приказ не выходить на связь с кораблем без предварительного разрешения. Но вскоре, когда на радиостанции раздался стук телетайпом, страх меня отпустил. В ленте отметили, что я вовремя проявил инициативу. Через 1 час и 48 минут после старта пришло известие, что Юрий катапультировался из спускаемого аппарата «Восток» и успешно приземлился на парашюте недалеко от реки Волги в Саратовской области. Я выполнил задание. Мне пришел Телекс с указанием немедленно возвращаться в Москву. Но я решил задержаться еще на день. был остров Камчатка, который называют «Земля, огня и льда», Знаменит вулканами, полями лавы, гейзерами и геотермальными источниками. Это восхитительно прекрасная часть нашей страны, и я долго мечтал о том, чтобы ее увидеть. Поэтому лишний день я провел, восторгаясь видами Камчатки. Я не знал, что Кремль устроил пышное торжество по случаю полета и щедрый прием для тех, кто внес вклад в успех операции». Утром, 14 апреля, Гагарина с семьей пригласили подняться с Хрущевым и другими руководителями партии на трибуну Мавзолея Ленина на Красной площади. В воздухе пролетало звено вертолетов, а по площади парадным строям прошли многочисленные воинские части. Тогда еще никто из нас и не догадывался, что первый полет в космос привлечет столько внимания и не только в Советском Союзе, но и по всему миру. Это стало неожиданностью, как выяснилось, даже для Хрущева. В ночь перед стартом королёв позвонил ему, чтобы сообщить, что все готово к предстоящему запуску. А Хрущев ответил на звонок чуть ли не с раздражением. «Выполняйте пуск!» — сказал он. «Вы профессионал и знаете, что делаете. Не спрашивайте меня!» Но меня пленяли красоты Камчатки. Я задержался и смог вернуться в Москву только во второй половине дня, 14 апреля. Летел я обычным гражданским рейсом, а затем поехал на автобусе в центр столицы. Выйдя из автобуса, я не поверил глазам. Все улицы заполонили ликующие, которые радовались и запускали фейерверки. Я спросил двух парней, что здесь происходит, а они взглянули на меня в недоумении. «Ты с ума сошел?» — прокричал мне один, пробиваясь сквозь шум толпы. «Ты не знаешь! Юрий Гагарин полетел в космос!» Капитан Дэвид Скотт. MIT. Бостон. Я дошел примерно до половины курса обучения в MIT, когда Юрий Гагарин записал на свой счет первый в мире пилотируемый космический полет. Многие из тех, кто учился на курсах астронавтики, восприняли это событие как важную веху на пути освоения космоса. Кафедра астронавтики прямо-таки гудела, как пчелины улей, когда в апреле 1961 года Советы запустили человека в космос. По всей стране выходили газеты с этим известием на передовицах. Теперь уже я чувствовал, что Соединенные Штаты как удар электрическим током восприняли то, что Советы вновь вырвались вперед. С военной точки зрения это была очередная демонстрация того, что у Советского Союза имелись технические возможности, которых не было у нас. Но я не сразу воспринял это в таком разрезе. Ведь я покинул возможный театр военных действий в Европе и мысленно погрузился в мир университетской науки, так что уже не размышлял как участник «Холодной войны». Временный отход от армейской среды позволил мне взглянуть на все объективнее. Блистательное путешествие Гагарина в космос восхищало. Но с точки зрения астронавтики, моей специальности я понимал. Хотя орбитальный полет Гагарина и указывал на то, что космонавтика перешла в разряд практически реализуемых дисциплин, до эпохи межпланетной навигации, которую я изучал, Путь еще лежал неблизкий. У космических кораблей тогда имелись крайне ограниченные возможности. В самых первых космических полетах практически не было никакого пилотажа, под которым я имею в виду контролируемые пилотом перемещения аппарата. И даже когда «Эл Шепард» через месяц взлетел в космос, что стало первым американским суборбитальным полетом, я особо не обращал внимания на парады и торжества по этому поводу. Для меня следить за самыми первыми шагами человека в космосе было не интереснее чем реализовать мою мечту — попасть в школу летчиков-испытателей. Но полет Гагарина и восторженная реакция публики на полет Шепарда, хотя Эллы провел в невесомости всего пять минут, растормошили администрацию президента Кеннеди. Америка не собиралась и дальше терпеть то, как русские утирают ей нос. Кеннеди твердо решил заставить Штаты победить в соревновании». Его речь перед Американским Конгрессом 25 мая 1961 года вошла в учебники истории. «Полагаю, наша страна должна принять на себя обязательства в достижении следующей цели — до конца этого десятилетия доставить человека на Луну и безопасно вернуть его на Землю». Одной этой фразой президент отправил Соединенные Штаты совершать поистине геркулесов подвиг. Очень многие, включая, как я позже узнал, и главную шишку в НАСА, понятия тогда не имели, как добиться поставленной президентом цели. Сначала даже не было ясно, поддержит ли Конгресс вообще идею Кеннеди и согласится ли профинансировать такую неимоверную программу. Ведь над нацией нависали политические проблемы и понасущнее. Фиаско в заливе свиней. Растущая вверх Берлинская стена и вскоре разгоревшийся кубинский ракетный кризис. Время было напряженным, и мы вновь приближались к большому открытому конфликту. Если бы началась ядерная война, конец пришел бы всем. Взорванная 30 октября 1961 года в Северной Сибири водородная царь-бомба еще больше усугубила спектр возможных сценариев кошмарного конца. Мощность бомбы была практически невообразимая — 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в три с половиной тысячи раз мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года. И взрыв оказался втрое сильнее, чем у любого испытанного ядерного устройства в США». Когда 20 февраля 1962 года Джон глен стал первым обогнувшим Землю по орбите американцам, я не думал ни о чем, кроме предстоящего выпускного экзамена. Я не мог дождаться, когда пройду этот этап и снова смогу летать. Меня уже приглашали на авиабазу «Эдвардс» в Калифорнии на собеседование и проверку моих летных навыков перед приемом в их школу. Там я показал себя довольно хорошо. Меня это радовало. Выпускные экзамены в MIT мне тоже удалось сдать на отлично. Я был уверен, что передо мной открыта прямая дорога в Эдвардс. Незадолго до окончания моего пребывания в MIT я получил официальный приказ от командования ВВС с указанием места моей дальнейшей службы после получения высшего образования. Вскрыв конверт, я не поверил глазам. Я перепроверил, мне ли предназначено письмо. На конверте стояло мое имя и мой строевой номер, но я чувствовал полную растерянность. Приказ содержал инструкцию следовать в июле для прохождения дальнейшей службы преподавателям аэронавтики и астронавтики в только что открывшуюся Академию ВВС в Колорадо-Спрингс. Преподаватель. В Колорадо-Спрингс. Да вы шутите? Крутилась у меня единственная мысль. Мне прочили дорогу в мир, к которому я вовсе не стремился. Я работал так усердно. Я делал все по инструкции. Я окончил Вестпойнт одним из лучших на курсе. Меня поставил на крыло Чонси Логан. Меня послали в Европу, и я в рядах фронтовой авиации патрулировал зону опознавания противовоздушной обороны на границе стран железного занавеса. Не раз я чуть было не сложил голову, летая в жуткую погоду. Сам буц Блэс, король летчиков, выбрал меня, чтобы я стал частью его команды. Целых два года я потел с утра до вечера, изучая хитрости аэронавтики и астронавтики, потому что мне сказали, что так у меня больше шансов попасть в школу летчиков-испытателей. И теперь они хотят, чтобы я учил студентов». Я переживал настоящий удар. Немыслимо, чтобы я вдруг отказался от мечты, которую лелеял с трех лет. Я мечтал летать, а не стоять в классе и рассказывать, как летают. Ничто не могло меня заставить сдаться без боя. Это означало оспорить приказ, а в армии не положено оспаривать приказы. Получив приказ, ты говоришь «Есть, сэр!» и идешь его выполнять но насколько я понимал на карту было поставлено все единственное мое устремление находилось под угрозой поэтому и я решился и я попытаюсь уговорить кого нибудь в пентагоне отдать мне другой приказ очень скоро я уже летел в вашингтон я не знал куда направляюсь и к кому хочу обратиться пентагон оказался настоящим лабиринтом Мне потребовался целый день, чтобы разобраться в работе местной бюрократической системы и пробиться сквозь нее. В конце концов, меня допустили до беседы с одним полковником. Сам я тогда был лишь молодым капитаном, и мне пришлось сидеть около его кабинета почти час, чтобы дождаться приглашения на разговор. «Что вам надо, капитан?» — гаркнул мне с порога полковник. «Знаете, сэр...» — замялся я. Я хотел бы обсудить данный мне приказ. Полковник уставился на меня в глубочайшем изумлении. «Что значит обсудить приказ?» «Какой у вас приказ, капитан?» «Сэр, меня назначили в Академию военно-воздушных сил преподавателем». «Чудесно!» — прокомментировал полковник. «Поздравляю!» «Но, сэр!» — рванул я напролом, набравшись наглости. Я хочу попасть в школу летчиков-испытателей». «О боже! Передо мной явно оказался старый вояка на кабинетной работе, которую он определенно ненавидел, и я только что ткнул в его старую рану. Он тут же спустил на меня всех собак за то, что я посмел явиться в Пентагон, чтобы отнимать его драгоценное время. Вы что, не знаете, что не имеете права оспаривать полученные приказы? Почему вы себе такое позволяете?» Не находил себе места он. Я думал, господи, что же я наделал? Каким надо быть дураком, чтобы пойти против системы? Моя карьера на этом закончена. Но я призвал на помощь жесткую муштру Вестпойнта, где меня учили, что на вопросы старшего позвания есть только три возможных ответа. Да, сэр, нет, сэр и виноват, сэр. Пускаться в объяснение и извинение недопустимо. Рассказывать, почему ты поступил так, а не иначе, можно только тогда, если тебя спрашивают именно об этом. Поэтому на вопрос полковника у меня имелся только один ответ. «Виноват, сэр!» Услышав это, он слегка смягчился. Откинувшись, он положил ноги на стол и вытащил из кармана сигару. Тут я понял, что есть шанс. Он смилостивится и спросит меня, зачем я решил обратиться к нему за помощью и советом. Так и вышло. И я рассказал полковнику, что ВВС дали мне поручение сперва окончить университет, а потом уже претендовать на место в школе летчиков-испытателей. «Садись, сынок», — сказал он. Я сел. Он недолго рассматривал меня, посасывая сигару, а потом расплылся в широкой улыбке. «Мне нравится твоя инициативность», — заявил он. «Ты правильно поступил, что приехал сюда! Посмотрим, что тут можно сделать!» Оказалось, что он вовсе неплохой парень. Думаю, он понял, что, возможно, ВВС неправильно мне посоветовали, или, может, процедура набора в школу летчиков-испытателей поменялась. Но я делал то, что мне было сказано делать. Через несколько дней мне пришел другой приказ. Теперь меня ждали для обучения в экспериментальной школе летчиков-испытателей военно-воздушных сил США на авиабазе Эдвардс, штат Калифорния. Эдвардс! Эдди! Это же самая крутая школа летчиков-испытателей на свете! Для пилота-истребителя попасть туда, как рыцарю отыскать святой Грааль. Алексей Леонов. Уже очень давно я твердо верил, что самый лучший способ сотрудничества — наведение мостов между Советским Союзом и США — это совместное освоение космоса. Помню, как-то я нарисовал эскиз с двумя космонавтами, советским и американским, которые стоят рядом на Луне, держа флаги своих стран. Заканчивая рисунок, я понял, что кое-кому из начальства может не понравиться такой сюжет — и заменил флаги в руках космонавтов на лишенные политической окраски маяки. Тот рисунок все еще со мной. Жаль, что я не оставил его в первоначальном варианте. Но я и не мог предполагать, как отразится он на моей судьбе через годы. К началу 1960-х я для себя решил, помалкивая об этом, что неправильно, чтобы советские войска дальше оставались в Восточной Европе и что их присутствие там позорит советскую армию. Когда президентом избрали Кеннеди, помню я стал надеяться, что взаимоотношения наших стран улучшатся. Он казался хорошим человеком и одаренным политиком. Но Советский Союз давал слишком много поводов для того, чтобы Запад относился к нему со страхом и подозрением. В нашей стране в то время царил тоталитаризм. Горькая правда заключалась в том, что обычные люди в США куда больше знали о том, что творилось в нашей стране, чем мы сами. Все надежды на оттепель в международных отношениях испарились, когда осенью 1962 года СССР разместили ядерные ракеты на Кубе. Вновь Советский Союз и Соединенные Штаты оказались на пороге войны. Я думал тогда, что придется уйти из космической программы и вернуться к обычной службе строевым пилотом-истребителем. Конфликт явно обещал закончиться плохо. Мне стали сниться кошмары о том, что вот-вот начнется ядерная война на уничтожение. Но Кеннеди был мудр не по годам. Ему удалось разрядить обстановку. Орудия молчали. Ракеты вывели с мест дислокации». Когда кризис утих, мы вновь сосредоточились на космосе. Мало кто из нас интересовался политикой. Перед тем, как набирать в отряд космонавтов, нас никто не спрашивал о наших политических взглядах. И для того, чтобы стать космонавтом, не требовалось быть членом коммунистической партии. Большинство из нас состояли в партии, но некоторые, например, Герман Титов, Валерий Быковский и Константин Феоктистов, были беспартийными. Титов и Быковский позже вступили в КПСС, но не фиоктистов. Подготовка шла очень интенсивно, и режим тренировок был таким жестким, что мы не чаяли их выдержать. Каждый день начинался с пятикилометровой пробежки, после которой следовал заплыв, а уже потом мы приступали каждый к своей индивидуальной программе. За всеми сторонами нашей ежедневной деятельности внимательно следила команда врачей и нутрициологов. Питались мы по тщательно разработанной диете, Нам полагался особый рацион, продукты из которого основное население страны никогда не видело. Например, нам следовало съедать по 50 граммов шоколада в день, чтобы не терять энергии. Помню, как удивился, когда узнал, что американские астронавты могли есть практически все, что хотели, а от нас требовалось постоянно быть на пике физической формы. Вдобавок к изматывающим физическим тренировкам нас зачислили высшую военно-инженерную академию имени Жуковского, которую иногда называют советским вестпоинтом чтобы получить надлежащую научную подготовку. Курс обучения включал много дисциплин, в том числе физику, математику, металлургию, конструирование летательных аппаратов и техническое черчение. В Жуковке приходилось пахать как лошадь. Но был среди ее преподавателей тот, кто вселял в нас такую уверенность, уважение и преданность, что мы не переставали относиться к нашей работе с огромным энтузиазмом. Это профессор Сергей Михайлович Белоцерковский, доктор технических наук в высоком воинском звании, к тому же лауреат государственной премии. В первый раз мы все явились на его лекции в сентябре 1961 года в военных кителях с полными книг-портфелями под мышкой, как первоклашки, которые не знают, чего им ожидать. Увидев, что находилось в аудитории, мы застыли от изумления. Там стояла огромная аэродинамическая труба и много моделей различных самолетов. Мы сгрудились вокруг, изучая каждую по очереди. И когда в зал вошел Пелоцерковский, Юрий Гагарин тут же скомандовал нам всем «Смирно!» «Товарищи офицеры!» Воскликнул он, и его голос отдался громким эхом под потолком зала. Потом, обращаясь к Белоцерковскому, Гагарин произнес. «Товарищ полковник, курсанты Центра подготовки космонавтов в сборе!» «Садитесь, товарищи офицеры!» Ответил профессор, и мы расселись, чтобы впервые как следует рассмотреть того, кто будет преподавать нам самые сложные предметы, следующие несколько лет. На его кителе не топорщилось ни складочки, а галстук был исключительно аккуратно завязан. Признак его тщательности и аккуратности. Волнистые седые волосы Сергея Михайловича лежали в легком беспорядке, что полностью соответствовало его образу ученого. Его взгляд переходил от одного курсантского лица к другому, внимательно останавливаясь на каждом. Вовсе не демонстрация превосходства, а скорее знак того, что он рад встрече с каждым из нас. «Как я понимаю, все вы высококлассные летчики-истребители со значительным опытом полетов на самых современных самолетах», — начал он. «Теперь же давайте углубимся в то, почему эти аппараты, которые тяжелее воздуха, способны летать. Потом приступим к обсуждению, и кто знает, возможно, мы с вами спроектируем новый тип воздушно-космического самолета». «Именно это мы впоследствии сделали. Белоцерковский рассказал нам о том, что нас ждет на его курсе. И с того дня у нас с ним ни разу не возникало проблем с взаимопониманием. Нас всегда потрясала способность Сергея Михайловича чертить цветными мелками на доске графики и диаграммы безо всяких чертежных инструментов так правильно и четко, что казалось, что они сходят прямо со страниц учебника». Белоцерковский относился к каждому курсанту отряда как к яркой индивидуальности и поощрял проявление самых лучших наших качеств. Шаг за шагом изучаемые темы становились все сложнее. Но каждый раз, когда Сергей Михайлович собирался изложить нам новую непростую тему, он делал это одинаково. «Ну что, ребята-гусята», — говорил он, — «посмотрим, что тут у нас дальше». Как-то раз мы пригласили профессора на важный футбольный матч команд высшей лиги. Отчасти мы думали, что нашли способ подмазать его, поскольку, как мы надеялись, он будет из-за этого более благосклонен на экзаменах. Но еще мы просто хотели, чтобы он отдохнул. Но даже тут он умудрился отыскать материал для урока по аэродинамике. Когда одному из игроков удалось забить фантастический гол, толпа зрителей просто взорвалась. Кто-то отчаянно радовался, а другие просто выли от восторга. Неискушенному наблюдателю казалось, что мяч просто не должен был попасть между стойками ворот. Мы тоже недоумевали. Как же так получилось? Но профессор лишь негромко пробормотал. Интересная задача. На следующей лабораторной работе займетесь ее решением. Именно это мы потом и делали, помещая модель футбольного мяча в аэродинамическую трубу. Нам удалось показать, как именно при закрутке мяча изменялась траектория его полета и затем применить полученную математическую модель к расчету посадочных траекторий шаровидных спускаемых аппаратов наших «Востоков» и «Восходов». Как бы увлекательно ни шли наши занятия в Академии Жуковского, их приходилось втискивать в то свободное время, что оставалось после программы тренировок. Вначале я чувствовал неловкость. Я отставал по успеваемости от других студентов, большинство из которых учились как очники. Меня даже пытались перевести в группу к девушкам. Когда я отказался, мне пришлось заниматься самостоятельно. На учебу уходили практически все мои выходные и вечера, следующие семь лет. В конце концов, я окончил учебную программу даже на полгода раньше некоторых студентов-очников, с которыми начинал и получил высшее образование по инженерной специальности, а позже стал кандидатом технических наук. В конце нашего первого года в Академии, сдав несколько сложных экзаменов, мы получили официальное звание «космонавт». Это означало «путешественник в космосе», то есть в околоземном пространстве или солнечной системе. Мы считали, что американский термин «астронавт», подразумевающий полеты к другим звездам, чрезмерно напыщен. Между собой мы даже шутили, что мы-то не астронавты, а простые космонавты. Дэвид Скотт Затерянная в высокой пустыне в ста милях к северо-востоку от Лос-Анджелеса, база Эдвардс оказалась местом не для слабаков. Она находилась далеко от благ цивилизации, и условия обитания там были самые спартанские, если не сказать хуже. Но я принимал это со смирением. Попав туда в июле 1962 года, я оказался именно там, куда стремился. Солнце целыми днями сияло в жарком безоблачном небе, а для летчика это куда лучше, чем постоянно затянутый серой пеленой небосклон Европы и унылая балтанка в сырости и холоде. Самое главное, что на Эдди жил и работал Чак Егер — Я его воспринимал не просто как живую легенду, я много слышал о нем от своего бывшего соседа по комнате в летной школе. Тот служил в эскадрилье Егера, когда Чак в начале 1960-х командовал подразделением во Франции. Мой сосед без конца с восторгом говорил о духе боевого товарищества в эскадрилье Егера и страстно доказывал мне, что Чак — невероятный пилот». К моему появлению на базе «Эдвардс» в 1962 году «Егер» как раз занял пост командира школы летчиков-испытателей. В те два месяца, которые я провел в ожидании начала программы подготовки, я уже довольно близко узнал этого человека, хотя называл его уж точно не «Чак Егер». Ведь я был тогда просто капитан и обращался к нему лишь «Полковник Егер, сэр». Довольно скоро мне довелось полетать с ним вместе. Он отличный пилот, управлял машиной невероятно гладко. С ним, как и с любым другим хорошим пилотом, самолет становился словно бы частью тела, продолжением его самого, а не машиной, которой он управлял. Такой летчик чувствует летательный аппарат каждой клеткой тела. Каждый орган его чувств анализирует движение и равновесие самолета, как будто летчик сам парит в воздухе. Он никогда не совершает резких, отрывистых маневров. Лететь в самолете Йегера все равно, что грациозно скользить в танце. Это настоящий воздушный балет, но он же и танец со смертью. Холодная война раскручивала гонку технологий. Мы действительно не стояли за ценой, пытаясь создать самолеты лучше и быстрее, чем у советов. Множество наших парней погибало, за 10 лет в живых осталась лишь половина из тех, с кем я начинал учиться в школе летчиков-испытателей. Мы осознавали риск, но знали о том, что самая главная задача — обеспечить разработку нового самолета. Не было для нас наслаждения больше, чем получить новенький самолет и пустить его в каскад мертвых петель, бочек и пике, чтобы убедиться, что с машиной все в порядке. Для этого мы там и собрались. Мы шли вперед как пионеры освоения новых границ. До того, как попасть на Эдвардс, я думал, что умею летать. Но по-настоящему полетам я обучился именно на Эдди. Разница между летчиком-истребителем и летчиком-испытателем в точности и выверенности действий. Как летчик-испытатель ты не должен допускать ни единого отклонения. Ты обязан летать точно на заданных скоростях точно на заданных высотах по предусмотренной трассе и всегда находиться там и тогда, где и когда положено. И еще ты учишься пилотировать самолеты на самых предельных режимах полета. Ты должен уметь ввести самолет в неуправляемое состояние, чтобы отрепетировать, как избежать катастрофы. Я летал с настоящими мастерами. Но Чак Йегер превосходил всех и всегда. Он был не только лучшим из летчиков, с ним всегда еще было весело. Он не держался жестких рамок лишь в одном вопросе. Как любой пилот-истребитель, он не упускал случая покрасоваться перед парнями, чтобы показать, на что действительно способен. Однажды солнечным воскресным утром в Нью-Мексико мы вылетели с ним на Т-38 в стройной белой красивой машине. Этот самолет позволял делать кое-какие непростые трюки. Я управлял им как пилот, а егер находился на заднем сиденье. После взлёта он сказал мне поднять нос самолёта вертикально вверх, вместо того, чтобы лететь по обычному маршруту с медленным подъёмом. Только самые мощные летательные аппараты могут выполнить подобный манёвр. Все мы, лётчики-испытатели, любили проделывать такую штуку. Но ведь не с боссом же на заднем сиденье. Такая полётная процедура не входила в регламенты. Но егер решил немного отпустить мои поводья. Я испытывал волнение и восторг. Это все равно, что взлетать на крутом ярмарочном аттракционе прямо в синее небо. Я все ждал, когда же Егерс командует мне опустить нос, но он молчал, разрешая мне лететь все выше и выше, вертикально вверх. Я лишь слышал доносившийся сзади его голос, который твердил мне. «Поднимайся выше!» «Еще!», Еще. Самая главная награда нашла меня, когда я окончил обучение в школе летчиков-испытателей. Я получил награду как лучший пилот во всем потоке. Никто не знал, что им окажусь я. Когда началась церемония награждения, все мы выстроились в шеренгу. Прозвучало мое имя, я шагнул на подиум, и егер вручил мне награду. Я очень обрадовался. Тогда я пережил по-настоящему волнующий миг. Вот так взять и выиграть титул лучшего пилота в школе, куда так тяжело попасть, и получить награду из рук самого лучшего летчика в мире. Это превосходило все мои предыдущие достижения. Но что же дальше? Помню, как думал тогда об этом с некоторой растерянностью. Но решение пришло быстро. Под конец программы обучения некоторые из нас решили продолжить заниматься в недавно открывшейся школе аэрокосмических пилотов-исследователей, которая тоже располагалась на базе Эдвардс. Там мы получали возможность тренироваться как космические пилоты. Вроде тех парней, которые уже летали на скоростях больше пяти махов, поднимаясь в атмосферу выше, чем на 50 миль. То есть выше общепринятой границы между земной атмосферой и космосом. Что касается пилотируемых полетов в космос, то военно-воздушные силы тогда смотрелись гораздо более многообещающе, чем новое космическое подразделение Национального консультативного комитета по аэронавтике, который недавно был реорганизован и поменял название на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства. При участии людей из NACA, военно-воздушные силы теперь разрабатывали все эти штуки, которые умели с грохотом взмывать в небо, например, ракетоплан X-15 и космический самолет X-20 или дайносор, что было сокращением от слов «дайнэмик» — «динамическое» и «сорин» — «планирование». Все это звучало очень заманчиво. В первые недели обучения в Школе аэрокосмических пилотов-исследователей мы многое узнали о том, как человеческое тело функционирует в космосе. Мы прошли краткий, но интенсивный курс физиологии и медицины в Школе авиационной медицины на авиабазе «Брукс» в Техасе. Нас полностью погрузили в тему. Нам досталось все — от изучения работы внутренних органов до присутствия на вскрытии. Идея состояла в том, что нам следовало научиться следить за реакциями собственного тела, летая на больших высотах или в космосе, и если необходимо уметь точно описать, что с нами происходит, чтобы доктор на Земле смог помочь нам справиться с проблемами. В те годы, когда космос только осваивали, некоторые считали, что в особо острых случаях космическим пилотам придется проводить небольшие хирургические операции в длительных полетах, например, а пендоктомию. Поэтому нам надлежало за две недели на Бруксе узнать о человеческом организме как можно больше. Врачи там работали просто замечательные, и многое из того, что мы узнали, оказалось совсем несложным, например, что такое эффект плацебо, как фиксировать переломы или справляться с вросшими ногтями. Но встречались и трудности, особенно то самое вскрытие под конец курса. Уже в первую неделю нам показали две пары легких, светлые, здоровые легкие некурящего, и черные, словно покрытые маслянистой смолой какого-то парня, который выкуривал по две пачки в день. Я и тогда не курил, а увидев это, вообще зарекся. После этого при нас проводили операцию на открытом сердце у собаки, а мы выполняли массаж сердца, чтобы научиться сохранять сердечный ритм до тех пор, пока хирург его не восстановит. На следующий день мы отправились в госпиталь авиабазы неподалеку, чтобы сдать выпускной экзамен. Сперва главный патологоанатом подробно рассказал, с чем нам предстоит иметь дело. А потом нас привели в очень небольшую больничную комнату с холодным и спартанским интерьером. Мы стояли, болтая и шутя, пока в комнату не ввезли каталку с накрытым простыней трупом. До этого мгновения каждый из нас был уверен, что он-то крутой летчик, которого ничем не испугаешь. Но когда сняли простыню, мы все до единого шарахнулись к стенкам, стараясь оказаться как можно дальше от того, что мы увидели. Для начала нам объяснили, что этот человек умер от рака печени, и напомнили подробности человеческой анатомии, которые мы изучали на курсе. Нам предстояло увидеть подробности во всей красе. Сделав несколько разрезов, хирург начал доставать из тела органы и класть их в металлические тазы для дальнейшего изучения. Это напоминало разбор автомобиля на запчасти, только вот вонь гниющей плоти была почти невыносимой. Комната была маленькой, с плохой вентиляцией. Почти половина мужчин очень быстро ретировалась. Некоторые из тех, кто остался, закурили, стараясь заглушить запах. Я стоял, стараясь дышать как можно менее глубоко. Но несмотря на такое испытание, может и благодаря ему, учебный курс был великолепен. Мы прошли куда более интенсивный метаинструктаж, чем впоследствии в НАСА. В качестве начальной тренировки для полетов к границам космоса мы начали летать на Starfighter F-104. В первых истребителях, приспособленных для полетов на скоростях больше двух махов. Все предыдущие типы едва преодолевали звуковой барьер. F-104 был скоростным и высотным фронтовым истребителем, который выглядел скорее как ракета, чем как самолет. На его длинном, похожем на трубу фюзеляже, крепились короткие, обрубленные консоли крыла. Такие острые что их кромки лезвия приходилось закрывать на аэродроме тонкими пластиковыми чехлами, чтобы случайно не поранить наземную команду и техников. В нашу задачу входило понять, как управлять такими самолетами в очень разреженной атмосфере на высоте 27-30 километров, где они работают совсем по-другому. Дело предстояло очень непростое, но увлекательное. F-104 проектировался как истребитель, так что мог хорошо маневрировать, сбрасывать бомбы и стрелять из пушки. Просто он летал и приземлялся на очень больших скоростях. Нам требовалось выполнять особую фигуру пилотажа, высотную параболическую арку, которую еще называли «горка». При этом аппарат взмывал на такую высоту, что нам приходилось надевать герметичные костюмы, чтобы защитить тело от космической пустоты, если кабина разгерметизируется. В полете по такой программе пилот выкладывался полностью. Даже Чаку егеру однажды пришлось катапультироваться, летя на одном из таких самолетов, дополнительно оснащенным ракетными ускорителями. Он потерял управление на самой верхушке горки. Но тот трепет, который испытываешь, доводя себя и свой самолет до пределов возможностей, почти неописуем и ни с чем не сравним. Полет по горке начинался с подъема на высоту более 10 километров а затем самолет максимально агрессивно разгонялся до скорости чуть больше двух махов. Достигнув такой скорости, следовало поднимать нос самолета. При этом на пилота действовала перегрузка в 3,5 g, 3,5 единицы. До тех пор, пока угол тангажа не составит 45 градусов. После этого самолет продолжал двигаться, поднимаясь по 45-градусной траектории. На пороге 19-километровой отметки температура двигателя переваливала за 600 градусов. И тут его приходилось отключать, чтобы избежать перегрева. Самолет продолжал пулей лететь вверх, пока не начинал терять энергию, и в итоге скорость падала до 370 км в час на высоте около 27,5 км. «Дальше мы позволяли ему перевалить через вершину» и опустить нос перед обратным спуском, едва-едва касаясь панели управления. В очень разреженной атмосфере на вершине траектории небо становилось темно-синим, и пилот переживал кратковременную невесомость, хотя единственный заметный признак этого — ощущение того, как твоя задница слегка отрывается от сиденья, поскольку летчик крепко привязан ремнями. Когда самолет снижался до 10 километров, Приходило пора включить двигатель и выпустить все — шасси, закрылки и интерцепторы, чтобы сбросить скорость перед посадкой на бетонную взлетно-посадочную полосу на базе «Эдвардс». Если двигатель не стартовал, как иногда случалось из-за сложности такого маневра, нужно было сажать самолет на высохшее соляное озеро там же, на «Эдвардс». Оно представляло собой самую длинную посадочную полосу в мире — Вдобавок к высотным горкам мы практиковали то, что называлось «посадка с низким аэродинамическим качеством». Мы сажали самолет, почти не используя подъемную силу. Перед посадкой он падал камнем вниз, то есть шел с высоким темпом снижения, как ракетоплан x 15 Для этого мы имитировали аэродинамическое качество x 15 на F-104, выводя двигатель на среднюю тягу на высоте 7,5 километров и выпуская шасси, и все аэродинамические тормозные устройства. Именно во время одного из таких упражнений я чуть было не расстался с жизнью. Вероятно, тогда и пережил самый рискованный миг во всех моих увлекательных приключениях. Тогда я пилотировал двухместный Starfighter с моим лучшим другом Майком Адамсом. И наш двигатель при заходе на посадку в стиле X-15 вдруг отказал. Заходить по кругу мы начали на высоте 7,5 километров, и двигались на скорости 555 км в час, снижаясь под углом в 20 градусов. Для сравнения, пассажирские самолеты садятся с углом снижения около 3 градусов. Выпустив шасси и закрылки, чтобы сильнее замедлить полет, мы достигли высоты в 1800 метров и уже приближались к срезу полосы, Но тут и Майк, который сидел на месте наблюдателя позади меня, и я одновременно поняли, что мы снижаемся слишком быстро. Мы видели, как стремительно надвигается на нас земля и расширяется взлетно-посадочная полоса. Мы летели вниз, как кирпич. В долю секунды, не было времени перекинуться и словом, мы оба поняли, что серьезно влипли. Мы врежемся в землю через считанные секунды. Тут мы по-разному решили, как надо поступить». Инстинкт Майка приказал ему катапультироваться, и он, вероятно, думал, что я тоже покину машину. А я решил попытаться посадить нас, довести самолет до полосы. Я задрал нос F-104 вверх, чтобы сделать так называемое выравнивание перед касанием. Поставить его на дыбы, как делает утка перед приземлением, чтобы сильнее замедлить полет. И все равно удар оказался жестким. Шасси отлетело, самолет заскользил на брюхе в бок с полосы, обдирая нижнюю часть фюзеляжа и мчаясь галопом в пустыню. Глянув вниз, сквозь дыру в полу кабины, я увидел плотно слежавшуюся корку пустынной почвы и оранжевые языки пламени, начинавшие облизывать разорванный и скрученный металл там, где у самолета раньше было брюхо. Мне стало ясно, что надо сейчас же убираться отсюда, и я откинул фонарь кабины. Но я не мог пошевелиться. Что-то словно пришпилило меня к креслу. F-104 стал первой моделью самолета, в котором перед катапультированием ноги пилота принудительно фиксировались в желобах сиденья с помощью системы натяжных ремней и тросов. Это делалось в качестве меры безопасности, чтобы предотвратить бесконтрольный разброс ног при срабатывании катапульты. Почему-то этот прижим сработал, и мои ноги оказались в плену. Быстро перегнувшись и выхватив с задней стороны моего кресла пассатижи, я перекусил тросы, которые натягивали фиксирующие ремни, и пулей вылетел из кабины. Я заметил пожарные машины, которые мчались к горящему самолету, и обернулся посмотреть, как там Майк. Его не было на месте, а часть реактивного мотора от удара сдвинулась вперед, проломив задний конец кабины, и торчала там, где раньше находилось сиденье Майка. Тут я и подумал, что случилось самое плохое. Но, глядя вдоль полосы, над которой струился раскаленный от жары воздух, я увидел, что кто-то отчаянно мне машет. Это был Майк. Позади него волочился парашют. Майк рванул рукоятку катапульты прямо перед посадкой. Как оказалось, мы оба в те секунды приняли единственно верное для каждого из нас решение. Если бы Майк не катапультировался... Его раздавил бы сорвавшийся с места двигатель. Если бы я попытался катапультироваться, то погиб бы. Как потом обнаружилось, мое кресло случайно оставалось зафиксированным на месте и при срабатывании взорвалось бы прямо в кабине. Нам просто повезло. Как и положено, после подобной аварии нас поместили на ночь в госпиталь, хотя мы заработали лишь незначительные порезы и синяки. «Смотрю, ты сумел выкрутиться!» Заявил мне егер войдя в госпиталь, чтобы повидать нас. Он, криво усмехаясь, в духе черного юмора протянул мне взятый из разбитого самолета кусок оплавленного алюминия, как сувенир. Когда в палату зашла Лартон, Чак все еще стоял рядом с моей койкой, рассматривая со мной кучу фотографий с места аварии. Немного погодя, Лартон сказала мне, что еще не видала, как двое мужчин так стремительно прячут фотографии, чтобы не дать ей увидеть, насколько я прошел по самому краю. Классический способ побороть страх — как можно скорее вернуться в строй. Поэтому через пару дней я уже вновь летел по той же самой программе дважды и без всяких проблем. И за день до этого я вылетал на F-104 с инструктором, как и Майк. Мы старались испробовать всевозможные режимы, чтобы понять, что же случилось. Но у нас не получилось разобраться. Комиссия по расследованию аварии позже выяснила, что сопло двигателя самолета оказалось дефектным и развалилось в полете, из-за чего случилась потеря тяги, чуть было не обернувшаяся нашей гибелью. Алексей Леонов Первый раз, когда нам позволили увидеть космические корабли на производстве ОКБ-1, опытном конструкторском бюро Королева, заветное зрелище немало меня озадачило. Я же художник и представлял космический корабль совсем другим, как нечто стройное и аэродинамичное. Но передо мной, ровно выстроившись вдоль линии конвейера в сборочном цеху, который смотрелся, как подземная станция московского метро, ярко освещенной и без окон, стояли они — серебристые шары. Каждый корабль находился на своей стадии сборки. Некоторые были еще пустыми сферическими оболочками. Оснащение других уже завершалось. Какими же маленькими они казались? Помню, тогда подумал. Они что, не могли потрудиться сделать их для нас попросторнее? Мне было ясно, что я не смогу полететь на таком аппарате. Во мне было 1 метр и 74 сантиметра, а в корабль помещался человек ростом максимум 1 метр 70. Спускаемые аппараты делались для востоков первого поколения, таких же, как тот, на котором Юрий Гагарин пролетел по орбите вокруг Земли. Меня накрыло разочарование. Но мне тут же дали понять, что ученые и конструкторы уже работают над вторым поколением кораблей. И именно для полета на новом аппарате меня и будут тренировать. Назвали новый тип корабля «Восход». Перед ним ставились гораздо более значительные задачи. Но о чем именно шла речь, мне стало известно лишь в конце следующего 1962 года. А пока три других «Востока» одного за другим уносили в длительные полеты на орбиту новых космонавтов. Первым стал Герман Титов, который совершил 17 витков вокруг Земли. Тошнота и проблемы со зрением, которые ему пришлось пережить, заставили доработать системы жизнеобеспечения Востока. Потом пришла очередь Андрияна Николаева, пролетевшего 64 орбитальных витка, а за ним Павла Поповича, который стартовал через день после Николаева и одновременно с ним 48 раз обогнул Землю. Валерий Быковский и Валентина Терешкова первая в космосе женщина, выполнили последний парный полет Двух Востоков в июне следующего года. Достижение Терешковой преподносилось на официальном уровне как триумф равноправия в нашей стране. Хрущев поздравил ее в прямом эфире и провозгласил, что к мужчинам и женщинам в Советском Союзе отношения одинаковые. Большинство русских считали, что женщина не должна заниматься так называемой «мужской работой». Когда Терешкова после полета стала рассказывать, как легко и просто он прошел, у нас, космонавтов, аж сердце оборвалось. Это означало потерю престижности пребывания в отряде космонавтов. Лишь десятилетия спустя вскрылось, что ее полет был каким угодно, но только непростым. Она проявила храбрость и выполнила все поставленные задачи, но у нее начались серьезные проблемы с вестибулярным аппаратом. Советская политика тотальной секретности, однако, тогда диктовала, чтобы эти факты оставались тайной. А королёв просто заключил, что созданные им космические корабли не подходят для женщин. Когда нас в начале 1963 года созвали, чтобы показать второе поколение космических кораблей «Восходы», На одном из которых мне предстояло полететь через два года, нам дали необычные инструкции. Сказали, чтобы в ОКБ-1 Королева мы приезжали в штатском. До этого мгновения никто из нас и шагу не ступал без военной формы. Мало у кого даже просто имелось гражданское пальто. На покупку гражданской одежды давался всего день. Все мы хотели приобрести по итальянскому «костюму и пальто». Космонавты направились в разные магазины, чтобы найти себе что-нибудь получше, но выбор был очень невелик. На самом деле везде продавалась одна и та же модель одежды. Когда на следующий день мы встретились, чтобы на автобусе поехать на собрание, то, увидев друг друга, расхохотались. Мы просто сменили одну форму на другую. На каждом красовалось одно и то же дорогое пальто кирпичного цвета от итальянских «Кутюрье». В бюро, однако, нам все равно сказали снять пальто и выдали защитную спецодежду и бахилы. Мы вновь увидели ряд космических кораблей. Большинство из них походили на привычные Востоки. Но два в конце ряда отличались от прочих. Там стояли более любопытные изделия. К спускаемым аппаратам крепились прозрачные воздушные шлюзы, оснащенные кинокамерами. Пока мы изучали корабль, вошел Королев. «Ну что ж, товарищи», — сказал он. «Давайте рассмотрим его получше!» И он дал поражающее воображение объяснение назначению воздушного шлюза. «Каждый моряк на океанском лайнере умеет плавать в море. Точно так же и космонавт должен уметь летать в открытом космосе», доверительно сообщил Сергей Павлович. «И не просто летать, а выполнять сборочно-разборочные операции снаружи корабля. Человек должен научиться это делать». Королев внимательно нас оглядел, а потом обратился прямо ко мне. «Ну, орелик», — сказал он, — «надень-ка этот скафандр и садись внутрь. Попытайся выйти наружу через этот шлюз. До двенадцати часов тебе надо представить инженерам доклад о том, хорош ли, по-твоему, корабль». Сказав это, он внезапно удалился. Мне сразу стало жарко под воротничком. Я думал... Могло ли выйти так, что Королёв выбрал меня наугад? Но я знал, что он внимательно следит за моими достижениями. Он в курсе, что я отлично разбираюсь в технике, нахожусь в отменной физической форме и силён в спорте». Юрий Гагарин тут же повернулся ко мне и радостно поздравил. «Всё, твоя очередь, Лёша!» — воскликнул он, хлопнув меня по спине. «Теперь выбрали тебя!» Я внимательно оглядел кабину и понял, что между спускаемым аппаратом «Востока», с которым я был знаком, и этой новой моделью под названием «Восход», имелось немало различий. Тип спускаемого аппарата у обоих кораблей один и тот же, но в отличие от «Востока», из которого космонавту приходилось катапультироваться незадолго до приземления с парашютом, по расположению и виду сидений было очевидно, что «Восход» спроектирован так, чтобы его экипаж мог вернуться на землю, используя мягкую посадку. Кроме того, в определенных местах крепились телевизионные камеры, а еще на корабле имелась независимая навигационная система и переключатели, которые позволяли регулировать все параметры внутренней среды. Некоторые из панелей управления, знакомые мне по востоку, оказались сдвинуты в другие места. Оптическую систему ориентации перенесли на 90 градусов влево. Заняв одно из сидений, я нашел комплект переключателей, управляющих камерой воздушного шлюза и космическим скафандром прямо надо мной. Место, где размещалось управление шлюзом, оказалось особенно неудобным. Я еще не раз бился об эту панель головой, пока за месяцы тренировок не привык к ее расположению. По первому впечатлению, кабина корабля показалась очень тесной. Потом я узнал, что в условиях невесомости восход становился просторнее и мог стать довольно уютным и надежным временным жилищем. Когда Королев чуть позже вернулся в компании инженеров, я тут же начал взахлеб делиться с ним первыми впечатлениями. Он остановил меня, попросив не чистить и не торопиться. «У нас еще есть время», — сказал он, — «чтобы улучшить проект корабля». Вот тогда я, кроме шуток, и начал мою подготовку к полету на «Восходе-2». После того дня, чтобы изучить каждый сантиметр этого аппарата, я каждую неделю возвращался к кораблю, конструкцию которого видоизменяли. Я знал в своем корабле буквально каждый болт и гайку. Он стал моим домом. Я привык регулярно сидеть в кабине, надев скафандр без включенной вентиляции, чтобы испытать и отточить свою выносливость. Власть, влияние и ответственность Королева в то время почти невозможно себе вообразить. Он отвечал не только за все, что связано с космосом, но еще и за разработку некоторых ракет военного назначения. И он же курировал проектирование и испытания спутников для связи и разведки. Хотя руководящие полномочия по каждой программе Сергей Павлович делегировал заслужившим его доверие конструкторам в отдельных КБ, Его собственная рабочая нагрузка оставалась огромной. Примерный советский эквивалент НАСА, Министерство среднего машиностроения, начал работу в 1962 году. Но в действительности руководителем всех программ оставался сам королёв. Я не уставал поражаться его способностям. Он действовал как очень дальновидный мыслитель, но характером Сергей Павлович отличался тяжелым. Дураков он на дух не переносил и мог в два счета заставить замолчать кого угодно легким движением руки. То, что личных заслуг Королева во всех этих разных областях никто в обществе не знал, кажется, никогда его самого не волновало. Мне ни разу не показалось, что вынужденная анонимность для Сергея Павловича сродни тяжелому грузу. Его просто не интересовали такие мелочи. Если бы он стал известной фигурой, это помешало бы ему заниматься своей работой. Больше других он с пониманием относился к страху Кремля, связанному с тем, что враги Советского Союза могли бы попытаться совершить на него покушение, если бы его личность оказалась рассекречена. В поездках Королева повсюду сопровождал так называемый секретарь, а по сути телохранитель когда Сергей Павлович поехал отдыхать на Черное море, санаторий полностью отдали в его распоряжение, закрыв для прочих гостей. Какую горькую должно быть иронию он усматривал во внезапной вспышке заботы к нему со стороны государства. Ведь его жизнь ничего не стоила при жестоком режиме Сталина. Тогда его отправили заживо гнить в ГУЛАГе. Дэвид Скотт К весне 1963 года НАСА составило позади период отправки в космос консервных банок, аппаратов, которыми астронавт едва мог управлять. После того, как Джон Гленн стал первым американцем на околоземной орбите, Скотт Карпентер и Олли Шира еще дважды в мае и октябре 1962 года слетали на корабле Mercury, и их полеты продолжались, соответственно, 3 и 6 околоземных орбитальных витков завершаясь приводнением в Тихом океане и последующим большим торжеством. В сентябре того же года НАСА подступилось к проблеме настоящего космического полета. Космическое агентство отобрало вторую группу, на этот раз из девяти астронавтов, которым предстояло летать на кораблях «Джемини» и «Аполлон». Через полгода, в марте 1963 года, прошел слух, что НАСА может собрать и третью группу, и я послал туда заявление. В общем, потому что с моей стороны таков был естественный и ожидаемый шаг. Я знал троих из группы второго набора — Фэнка Бормана, Джима Макдивита и Эда Уайта. Все они служили в ВВС и вышли из наших рядов с базы Эдвардс. «Действительно великолепные пилоты». Как я рассудил, если их устраивает участие в космической программе, должно быть дело стоящее. Тем не менее, тогда бюджет НАСА выглядел просто жалком. Вскоре после того, как я послал туда заявление, вышел выпуск журнала «Тайм», где напечатали статью с фотографией Бормана и Уайта, сидящих в хьюстонском офисе, а в самой статье обсуждалось отсутствие средств на развитие программы «Джемини». Остроты всему добавляло то, что Борман и Уайт как раз сомневались, действительно ли они сделали правильный выбор, прервав карьеру в военно-воздушных силах. Конгресс по-прежнему не решался одобрить все запрошенное на космос финансирование, несмотря даже на еще одну значительную речь президента Кеннеди осенью 1962 года о важности для Америки исследования космического пространства. Посетив новый космодром НАСА на мысе Канаверал во Флориде, он нанес визиты в космический центр имени Маршала в Хансвилле, штат Алабама, где Вернер фон Браун строил ракеты «Сатурн», которые потом применялись для ранних испытаний космических кораблей «Аполлон» и для полетов на Луну. Завершая тур, Кеннеди, стоя в удушающей жаре, плотно забитого народом стадиона в кампусе Хьюстонского университета Райса в Техасе, озвучил перед ликующей толпой свое виденье места Америки в космической гонке. «Мы рождены быть ее частью», — пообещал он. «Мы рождены эту гонку возглавить. Глаза мира сейчас глядят в космос, на Луну и планеты за нею, и мы клянемся, что увидим их не под вражеским флагом завоевания, но под знаменем свободы и мира». «Мы выбираем идти к Луне в этом десятилетии и делать другие вещи не потому, что они просты, а потому, что они трудны». Продолжал речь Кеннеди под нарастающие аплодисменты. «Потому что этот поединок — один из тех, вызовы на которые мы готовы принять, не расположены откладывать, и один из тех, в которых мы намерены победить». Толпа слушателей взорвалась овацией. Эта пламенная речь дала старт космической гонке. Она захватила воображение всей нашей нации. Когда Джона Фитцжеральда Кеннеди избрали на пост президента тремя годами ранее, я подумал, плохи дела. Интересно, что этот тип Кеннеди собирается делать? Он же либеральный демократ. Кажется, страна катится в пропасть. Тогда я голосовал за Никсона. По воспитанию я принадлежал к консерваторам и был сторонником республиканской партии. Но Кеннеди в этой речи не только продемонстрировал недюжный талант оратора, но и проявил себя как лидер и провидец. И все же никто пока не знал, трудно или легко будет полететь на Луну. Насколько это может оказаться сложнее, думалось мне, чем пилотирование ракетоплана? Я предположил, что НАСА намерено построить аппарат, чтобы добраться до Луны, и агентству потребуются для него пилоты. Оглядываясь назад, легко понять, что советники хорошо разъяснили Кеннеди, в чем американская техника превосходила тогда советскую. Например, много значило то, что наши системы инерциальной навигации были гораздо легче и точнее, чем их советские аналоги. И потому космонавтика и стала той ареной, где президент решил показать преимущество свободного общества перед тоталитарным. Космос стал для него тем полем битвы в Холодной войне, на котором он предчувствовал победу. Прошел еще год, прежде чем Кеннеди вернулся в Техас, намереваясь воодушевить нацию новой речью, посвященной освоению космоса. Но до того, как он успел ее произнести в ноябре 1963 года в Далласе, его судьбу оборвала немыслимая трагическая гибель. Весной же этого года мы еще неслись на гребне волны оптимизма. Тем не менее, полет на Луну для очень многих виделся все еще смутным, далеким будущим. Я считал, что мои перспективы, при условии, что меня возьмут в программу, а я соглашусь, ограничивались, возможно, одним-двумя полетами в космос, после чего я продолжил бы прерванную карьеру в ВВС. Вскоре после того, как мы отправили заявление в НАСА, Большую группу кандидатов пригласили пройти недельное медобследование как часть отбора. К счастью, нас уже не подвергали таким унизительным издевательствам, как те, через которые пришлось пройти участникам первой семерки. Когда отбирали тех парней, еще никто не знал, смогут ли живые организмы обитать в космосе, и в ходе уготованных ребятам медицинских исследований врачи влезали с приборами в каждую щель и дырку на теле. Но к нашему отбору ясно стало уже хотя бы то, что человек способен пережить полет в космос. Тем не менее, вдобавок к обычным кардиограммам, проверкам на беговой дорожке и электроэнцефалографии, нам пришлось пройти испытание гипоксией. Нас помещали в условия кислородного голодания, чтобы проверить, как мы такое выдержим. Кроме того, кандидатов вертели на вращающемся кресле в темной комнате, чтобы проверить, как сильно их укачает. И еще давали выпить чуть больше литра раствора глюкозы, после чего каждый час брали кровь, чтобы проверить уровень сахара. Еще нам пришлось пройти через очень неприятное впрыскивание ледяной воды в ухо, чтобы проверить, как внутреннее ухо реагирует на условия, когда его канальцы на одной стороне головы теплые, а на другой сильно охлаждаются. Ощущалось это как утрата ориентации. Мозг не мог понять, что ему делать с такими противоречивыми сигналами. У пациента начинали дико вращаться глаза. Так своеобразно проверялась надежность внутреннего уха, но удовольствия в этом никто не находил ни малейшего. Потом нас помещали в сурдокамеру на несколько часов и следили за нашими реакциями. Какое-то время в сурдокамере мы работали с устройством, которое называли «патагонка», очень хитро придуманной электронной панелью с многочисленными приборами и переключателями. Во время испытания группа врачей наблюдала за кандидатом, которому давались постепенно усложняющиеся задания по работе с этой панелью. В конце концов, сложных заданий становилось так много, что все сделать правильно уже не получалось. Это вроде игры, в которой ты рано или поздно неизбежно проигрываешь. Нас прогоняли через нее, чтобы выяснить, как мы реагируем на стресс. Некоторые парни относились к этому испытанию чересчур серьезно и принимали неудачи близко к сердцу. Но я не беспокоился так, как они. Мы встречались с психологами и психиатрами. Эти специалисты, по сути, пытались нас заставить самим догадаться, что же они хотят от нас услышать. Один их излюбленный тест был таков. Предъявить кандидату чистый лист бумаги. Майк Коллинс, который тоже прошел школу летчиков-испытателей и школу аэрокосмических пилотов-исследователей на базе Эдвардс, Настоящий юморист, и ему довелось участвовать в отборочных ритуалах НАСА еще до нас. Тогда Майка не выбрали в астронавты, и он не преминул упомянуть, что, возможно, к этому тесту нам следует отнестись серьезнее, чем он в свою первую попытку. Когда доктора спросили его, что он видит на чистой бумажке, Майк им заявил, что определенно кучу белых медведей, спаривающихся в сугробе. «Лица мозгоправов тут же недовольно вытянулись», — говорил он. «И еще один вариант шибкоумного ответа, который я решил все же оставить при себе, мог быть таков. Внимательно изучив лист бумаги, проинформировать инквизитора, что лист, кажется, лежит вверх ногами. Как бы вы ни старались найти подход к этим типам, сделать неверный ход было проще простого» когда очередной психиатр стал расспрашивать меня о прошлом и упомянул мою учебу в МАЙТИ, прозвучал вопрос, нравится ли мне Бостон. «Замечательный край», — ответил я. «Но сам есть Техаса, а там, знаете ли, люди по-настоящему открытые и дружелюбны, а вот в Новой Англии, как мне показалось, с местными трудно сходиться, они довольно холодны». Повисла долгая пауза. «Из летного опыта я знал, что ни в коем случае нельзя вызывать недовольство врачей или психологов. Эти парни наделены властью моментально отстранить тебя от полетов. Я, конечно же, надеюсь, что лично вы не из Бостона», — немного нервно добавил я. «Родился и вырос там», — угрожающе прорычал врач. «Тем не менее, кажется, не так уж я с ним и подставился». После обследования в Хьюстон на собеседование и письменные экзамены пригласили всех, кто попал в короткий список 30 кандидатов. Нам сказали, тем, кто успешно пройдет испытания, позвонит Дик Слейтон, тогдашний директор управления летных экипажей НАСА, который отвечал за отбор новых астронавтов, тренировку и подбор кандидатов в экипажи. Отвечая на его звонок, мы могли принять или отвергнуть предложение стать астронавтами. Никто не знал, сколько человек они хотели выбрать и когда это случится. Все словно вилами по воде писано. Помню, как мы возвращались в Калифорнию с Хьюстона с моим другом Майком Адамсом, который тоже попал в короткий список НАСА. По поводу него я не сомневался, что уж ему-то предложат место в программе. Большую часть поездки, как я помню, мы спорили, действительно ли так хорошо стать астронавтом. Период обучения астронавтики в MIT, безусловно, подстегнул мой интерес к космосу. Но теперь уже и военно-воздушные силы решили развивать собственную космическую программу при помощи ракетного самолета X-15 и воздушно-космического X-20 или Dinosaur, и даже строили планы на пилотируемую орбитальную лабораторию. Конгресс уклонялся от финансирования программ НАСА, и, возможно, надежнее было бы сделать ставку на успех ВВС. Вскоре после того, как я вернулся на Эдвардс, мне предложили место инструктора в школе аэрокосмических пилотов-исследователей, и мне казалось, что никуда не уезжать с Эдди — прекрасная идея. Через некоторое время, тем же летом, я с группой летчиков с Эдвардс, среди которых были и другие ребята, попавшие в короткий список НАСА, отправился в турне по школам летчиков-испытателей Германии и Франции. Когда мы жили в одном из отелей ФРГ, прокатился слух, будто Слейтон начал обзванивать кандидатов. В вечер, когда я это услышал, то вновь всерьез задумался, так ли мне хочется уходить в НАСА, если мне предложат такую возможность. Я решил обсудить все с одним из вышестоящих офицеров. И почти ночью явился к командиру школы, чтобы услышать его совет. Он ни капли не сомневался». «Если вам предложат, соглашайтесь», — заявил командир. «Соглашайтесь». «Хм...» «Ладно», — подумалось мне. После этого я решил поговорить с врачом эскадрильи, молодым умным доктором, которого я немало уважал. С ним я поделился своим переживанием. «У меня проблема», — признался я с ходу «Я не знаю, что мне делать. Я действительно запутался и не могу понять, как же поступить». «Хорошо». Сказал он. «А чего вы хотите сами? Думаю, что не хочу покидать Эдвардс». но тогда вам не нужно покидать Эдвардс». «Вот черт!» Я услышал два различных мнения. Два уважаемых мной человека посоветовали мне полностью противоположное. Я чувствовал боль. Настоящую боль. В ранние утренние часы я сидел на кровати в отеле, Думая, что же скажу, если раздастся тот самый телефонный звонок. Если оставлю базу Эдвардс, значит покину мир Чака Егера, тот мир, о котором я мечтал с самого детства. Я разрывался между двумя великолепными, многообещающими возможностями. По сути, будущее выглядело неплохо. Это вроде шахматной игры. Следовало решить, какой фигурой и куда пойти. В итоге Дик Слейтон так мне и не позвонил. На следующее утро я спустился к стойке дежурного в отеле и нашел там одного из наших парней, Теда Фримена, который стоял, широко улыбаясь. «Нам пришел приказ!» — сияя сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Спроси парня за стойкой», — ответил Тед. И точно у дежурного меня ждало письмо. Я немедля разорвал конверт. Приказ формулировался кратко, но недвусмысленно. В трехдневный срок явиться в Хьюстон. «Вы переподчиняетесь НАСА». Так что мне даже не пришлось решать, становиться астронавтом или нет. Все решили за меня. Не могу отрицать, что я был доволен. Ужасно доволен тем, что вошел в число 14 мужчин, отобранных в третью группу астронавтов. И я так и не понял, почему мой добрый друг Майк Адамс не получил эту привилегию вместе со мной. Но он остался пилотом на базе ВВС Эдвардс и сделал там великолепную карьеру, в том числе и с полетами на Х-15. Важно подчеркнуть, что не знаю, что сказал бы в ту ночь, спроси меня кто-нибудь прямо, хочу ли я стать астронавтом в НАСА. Наверное, согласился бы. Но случилось то, что случилось. И я просто стал упаковывать чемоданы, чтобы отправиться в Хьюстон. Алексей Леонов. Интересные новости. Американский журнал «Лайф» написал, что выплатил за три года 500 тысяч долларов группе из первых семерых астронавтов США, отобранных в 1959 году за привилегию печатать их интервью. У нас тогда зарплата составляла около 50-60 рублей в месяц до вычета партийных взносов. Тогда не существовало официального обменного курса, и владение долларами в СССР считалось абсолютно незаконным. Но на черном рынке за доллар давали около 60 копеек, так что наши зарплаты были эквивалентны примерно 100 долларам в месяц. Я внимательно следил за всеми изменениями в американском отряде астронавтов. В научных журналах США выходило много богатых на детали статей о национальной космической программе, и разведка регулярно нам докладывала о содержании этих материалов на инструктажах. Так мы получали своего рода заблаговременные уведомления о том, кто у американцев летит следующим и в чем заключается задача очередного полета. Если говорить о менее серьезных вещах, то меня удивляло и поражало то, что я читал о жизни астронавтов в многочисленных статьях журнала Life. Сперва о первой семерке астронавтов Mercury, затем о тех девяти парнях, которых отобрали в 1962 году, а потом и о новой группе следующего года из 14 человек. Я знал их имена и фамилии, сколько у каждого из астронавтов детей. В журнале бесконечно публиковались фотографии этих пилотов вместе с семьями в расслабляющей обстановке просторных квартир и оснащенных по последнему слову техники домов. Мы немного завидовали. О нас, отряде космонавтов и о наших семьях государство заботилось. У большинства из нас уже появились маленькие дети. Моя дочь Виктория родилась вскоре после полета Юрия Гагарина. У самого Юры тоже была маленькая дочка, и мы много времени проводили вместе с семьями. Отряд космонавтов выступал как хорошо спаянная группа. Мы все решали коллективно. Долго спорили о том, какое жилье следует построить для нас в звездном городке. Идею, что космонавты должны жить в индивидуальных жилых домах, отвергли. Вместо этого мы выбрали коллективную жизнь в советском стиле в двух сомкнутых высотных многоквартирных зданиях с расположенным тут же банкетным залом для встреч и других празднований. Мы словно бы думали, что навеки останемся молодыми и так и продолжим жить плечом к плечу, как студенты вуза. Насчет дисциплинарной политики в отряде мы тоже решали сами – Регулярно у нас проходили собрания, и почти с самого начала мы приняли непреклонное решение. Если кто-то из космонавтов нарушит строгие правила дисциплины, нужные для достижения целей нашей программы, он должен покинуть отряд. И вскоре пришло время испытать нашу решимость в деле. Как-то вечером космонавты Григорий Нелюбов, Марс Рафиков, Валентин Филатьев и Иван Аникеев Засиделись за выпивкой в маленьком ресторане на железнодорожной станции Чкаловской. Пить строжайше запрещалось. Чем сильнее они напивались, тем развязнее себя вели и громче спорили друг с другом. В конце концов, они затеяли драку с официантом, и начальнику станции пришлось позвонить в местную воинскую часть. «Так, ребята, пора завязывать и собираться домой», сказал космонавтам офицер из части, стремясь разрядить обстановку. Нелюбов в ответ взорвался. «Заткнись! Это не твое дело!» Оказалось, что он неправильно выбрал, кому нахамить. Офицер был старше Нелюбова по званию. «Если не извинитесь передо мной к девяти часам утра, вы крупно влипли», — пообещал Григорию офицер. На следующее утро всех четверых вызвали в кабинет начальника центра подготовки. Выяснив, что случилось, Мы немедленно решили провести тем же вечером свое собрание. Оно длилось недолго. Мы проголосовали. Все, кто был «за», то, чтобы четверо виновников ушли из отряда, подняли руки. Решение было единогласным. «За» проголосовали даже сами провинившиеся. Нам было грустно в тот день. Эти пилоты высшей квалификации успешно прошли строжайший отбор. Но все они отправились служить обратном в ВВС. Судьба двоих из них сложилась странным и печальным образом. Как-то ночью на вечеринке у Аникеева кто-то похитил из кармана ключи от машины. Воры забрали его автомобиль и, пытаясь побыстрее скрыться, задавили кого-то насмерть. После этого похититель вернул ключи в карман Аникеева. Ивана арестовали и отправили в тюрьму, где он провел год, пока не выяснилось, что он невиновен. Но после освобождения он уже к полетам не вернулся. Еще трагичнее доля Нелюбова. Покинув отряд космонавтов, Григорий служил летчиком-испытателем в поселке Черниговка на Дальнем Востоке. Там он тоже нарушал дисциплину. Как-то зимней ночью Нелюбов шел вдоль железнодорожных путей в метель, подняв воротник шинели, чтобы защититься от ветра и снега. Он не услышал, что сзади приближается товарный поезд. Балка, торчавшая из вагона, ударила Григория по голове, и он погиб на месте. Дважды я ездил на его могилу в те далекие края. Его смерть стала настоящим горем. Тем не менее, когда четыре космонавта ушли из отряда, времени горевать у нас не оставалось. Обстановка держала в напряжении. Мы готовились в очень плотном графике, и для тех, кто не мог выдержать темп, места не оставалось. Во время короткого перерыва в один из дней интенсивных тренировок в «Звездном городке» в ноябре 1963 года И я включил радио. «Главная новость дня. Убит президент США Джон Кеннеди». Позже, в этот же день, я увидел по телевизору кошмарные кадры, как в голову Кеннеди попадает пуля. Многие советские люди переживали его гибель. Нашлись и те, кто принес траурные венки к дверям американского посольства в Москве. Я тоже сделал это. Кеннеди уважали как великого государственного деятеля. Помню, как подумал, что космическая программа США может скакнуть вперед после его смерти, поскольку американцы решат воздать долг памяти погибшему лидеру, притворив в жизнь его план отправить человека на Луну до того, как истечет десятилетие. В основном же мной тогда владело ощущение, что Америка — какое-то преступное государство. Если такое убийство может случиться средь бела дня, несмотря на все меры безопасности, подобающие главе сверхдержавы, значит, страну начисто захватили гангстеры. Я тогда даже и предположить не мог, что всего через несколько лет едва не погибну сам, когда кто-то попытается убить главу нашего государства. Дэвид Скотт 22 ноября 1963 года, шел последний месяц перед тем, как я закончил службу на авиабазе «Эдвардс» и перешел в НАСА, и я приехал на завод фирмы «Боинг», изготавливающий космический планер x 20 Дайносор». В этот день нам сказали, что президент Кеннеди стал жертвой политического убийства. В первый миг я испытал сильнейшее потрясение. Я думал, что президента надежно защищают. Ничего подобного не случалось на памяти живущих поколений моей страны, но на деле это убийство стало лишь первым в череде преступлений, которым предстояло произойти в те годы. Когда прошло потрясение, осталось ощущение потерянной надежды и невыполненного обещания. Кеннеди за три года пребывания на посту зарекомендовал себя активным и популярным президентом. Хотя я за него даже не голосовал. Но привык видеть в нем хорошее и уважать его работу на благо страны. За три года случилось множество удивительных событий. Америка шла вперед семимильными шагами и в развитии общества, и в развитии техники. Во всем чувствовался прогресс. Наше государство выглядело лучше с каждым днем. Его богатство и технологическая вооруженность вышли на крутой подъем. Появились спутники, ракеты, космические корабли. Кеннеди лучше, чем кто-либо мог создавать вокруг космоса атмосферу романтики. Он единолично поддерживал НАСА, успешно захватывал воображение общественности. Его энтузиазм и абсолютная непреклонная решимость убедили многих американцев в том, что мы обязательно выиграем гонку к Луне. Но выстрелы, раздавшиеся в Далласе, словно бы заставили страну со скрежетом остановиться. Тогда я не очень много размышлял о том, как повлияет это событие на космическую программу, которая уже начала жить отдельной жизнью. Конгресс, в конце концов, сыграл в пользу НАСА и одобрил финансирование для развития программы агентства. Однако бюджет пересматривался ежегодно, и нашей организации нельзя было терять поддержку Конгресса и президента. После убийства Кеннеди вице-президент Линдон Джонсон немедленно вступил в должность – К счастью, он оказался горячим сторонником НАСА, и ему удалось объединить различные аспекты политики Кеннеди в отношении космонавтики. Программе суждено было продолжиться. Но в тот ноябрьский день, словно бы на миг, замерла стрелка часов. И для меня, и для каждого американца. Прервав все рабочие совещания, мы быстро собрались и уехали на Эдвардс. Как и все, я наблюдал похороны Кеннеди по телевизору. Это событие приняло колоссальный масштаб. Когда Джонсон дал космодрому НАСА название «Космический центр имени Кеннеди» и переименовал «мыс Канаверал» в «мыс Кеннеди», меня это очень тронуло. Однако вскоре всплыли различные спекуляции и теории заговора, сгустившие атмосферу недоверия к Советскому Союзу. Ведь даже после того, как комиссия Уоррена окончательно заключила, что убийца Ли Харви Освальд действовал в одиночку, Тот факт, что он недолго жил в СССР, заставил многих полагать, что сконцентрированные в Москве темные силы все-таки имели какое-то отношение к убийству Кеннеди. Уже очень скоро я с семьей переехал в Техас, чтобы начать тренироваться по программе НАСА. Нация еще пребывала в унынии после трагической смерти Кеннеди, но уже после нашего прибытия в Хьюстон в январе 1964 года В самом воздухе, казалось, разлилось предвкушение. Все здесь случилось новизной. Обширный комплекс центра пилотируемых полетов все еще строился в заболоченной местности километрах в сорока южнее Хьюстона. Место прилегало к соединявшейся с мексиканским заливом лагуне Клир-Лейк, то есть чистое озеро, которое на поверку оказалось довольно грязным. Вся прилегающая область за несколько лет до этого пострадала от удара урагана Карла, и везде царили запустение и разруха. Оставалось несколько крупных дубов, но в основном все просторы зарастали низким кустарником, а центр, как его стали потом называть, становился похож на маленький кампус колледжа с аккуратно подстриженными лужайками, новыми строениями и хорошими автодорогами. Новые жилые районы вырастали вдобавок к уже построенным комплексам Тимберкофф и Эль-Лага, в которых жили многие участники первой «семерки», и второй группы из девяти астронавтов НАСА. Один из таких построенных на всякий случай новых районов под названием Clear лейк сити и стал тем местом, где большинство участников нашего набора сняли себе жилье. Как только мы появились в Хьюстоне, тем из нас, кто раньше служил в вооруженных силах, пришлось избавиться от привычной военной формы и выходить на работу в штатском. Для таких, кто, как и я, не мыслил себя без военной карьеры, это стало по-настоящему крутым поворотом в жизни, чуть ли не актом отступничества. Но при этом мы испытывали воодушевление, что сумели найти свое место в космонавтике и, конечно, старались поближе познакомиться друг с другом. Впервые как единая группа мы собрались лишь на пресс-конференции НАСА в Хьюстоне, на которой представляли третий набор астронавтов. Каждый из нас немного рассказал о своем прошлом. Некоторые из парней, например, Дик Гордон, прежде служили во флотской авиации. Клифтон Кёртис Уильямс пришел из корпуса морской пехоты. Другие, такие как Расти Швейкарт и Уолт Каннингем, раньше служили в ВВС, но, подав в отставку, работали в гражданском секторе. Вскоре после общего знакомства мы собрались на большую вечеринку в доме Дика Гордона в Клир-Лейк-Сити. Вечер был великолепный, подали много разнообразных блюд, и все мы впервые смогли вместе отдохнуть. С нами пришли жены, некоторые из них уже друг друга знали. Пока они обсуждали, как обустроить семейную жизнь на новом месте, мы слушали рассуждения Дика о том, что нас может ждать в перспективе космической карьеры. Улыбчивый почти по любому поводу Дик в те первые дни выбился в неформальные лидеры нашей группы. Он близко дружил с Питом Конрадом из второго набора, который стал астронавтом на год раньше, и поэтому мог поделиться с нами позаимствованными от Пита знаниями. Мы обсудили то, что нам придется делать в предстоящие месяцы начальной подготовки и перспективы взлета программы «Джемини». До первого пилотируемого полета «Джемини» оставался еще год, а «Аполлон» существовал пока лишь на бумаге. Всех нас удивляло то, зачем же нас столько отобрали. Ведь на «Джемине» предстояло летать экипажем из двух человек, а программа «Аполлон» представлялась еще очень далекой перспективой. В тот вечер мы общались друг с другом, как близкие друзья. Мы знали, что будем соревноваться друг с другом за право лететь в космос, но нам казалось, что с самого начала сможем крепко сдружиться и остаться друзьями. Между теми из нас, кто служил пилотами военно-морских и военно-воздушных сил, шло некоторое незлобное соперничество. Мы шутили над флотскими летчиками, что они привыкли заходить на посадку на малой скорости и жестко сажать самолет на палубы авианосца, и что они не могут приземлиться, не громыхнув. А они в ответ шутили над нами, парнями из ВВС, что мы привыкли плавно садиться на большой скорости и что нам никакой взлетно-посадочной полосы для наших птичек не хватает. Но именно в тот первый год в Хьюстоне мы тесно сблизились как команда, общаясь и активно выстраивая связи. С тех пор, как наши имена стали всем известны, каждый житель городка в окрестностях Хьюстона, где мы обитали, просто с ног сбивался, стараясь обеспечить нам самые лучшие условия. Они нас поддерживали даже больше, чем мы могли выдержать. Хотя ажиотаж, сопровождавший первую семерку астронавтов для Меркьюри, уже утих, В космопроходцах все равно видели знаменитостей. Каждый банк желал открыть астронавту счет. Автодилеры мечтали продать нам свои автомобили. Для первой «семерки» было важно, чтобы у каждого из них была крутая машина, и они так и разъезжали туда-сюда в «Шевроле» корветах. Но я перевез свой «Мерседес» 190 SL из Европы. У нас с Лартон уже родилось двое детей. Сын Дуглас появился в семье в октябре 1963 года. Поэтому мы дополнительно купили более сдержанный «Шевроле» с кузовом «Универсал». Нашей первой основной задачей, однако, было найти место, где нам жить. Эту проблему я обсуждал с Тедом Фрименом, который на базе «Эдвардс» работал инструктором и со мной входил в третий набор, и с Эдом Уайтом из второй группы, которого мы с Тедом знали тоже по службе на «Эдвардс». Эд жил в приятном домике в квартале Эль-Лага. Он рассказал нам о новой отведенной под застройку области прямо к югу от центра пилотируемых полетов, в районе небольшого рукава, продолжающего лагуну клир под названием Насса-Убэй. Там уже вырубали лес, готовя территорию к строительству домов. Дорог туда еще не проложили, но мы с Тедом, съездив на место, решили, что она выглядит неплохо. Мы оба выбрали себе по участку и наняли архитектора, чтобы спроектировать дома. С Лартон мы решили, что построим одноэтажный дом в стиле ранчо в форме буквы «Л», в котором будет три спальни, большая гостиная с высоким потолком и уютный задний дворик. Для нас это стало большим шагом вперед по сравнению с простецким жильем, в котором мы ютились на базе Эдвардс. Больше в Нассо-Бэй не было практически ничего. Разве что продуктовый магазин. ах Хьюстон находился слишком далеко, чтобы ездить туда все время. К тому же поначалу работала лишь маленькая школа для детей, которых у астронавтов нашей группы было весьма много. Например, только в семье Дика воспитывали шестерых. Но постепенно район развивался. И в конце концов у нас открылся даже маленький яхт-клуб с бассейном. Многие из переехавших сюда работали на НАСА. Хотя этот участок агентству не принадлежал, но многие новые жители никак не относились к космической программе, что порождало чувство приятного разнообразия. Кое-кто из наших соседей работал в компании IBM или университете. Многие семьи прирастали детьми, и нам было с кем подружиться и наладить контакты. Мало кто из новых астронавтов жил раньше в собственном доме. Чаще просто обитали где-нибудь недалеко от военных баз так что переживаемые нами изменения ощущались как довольно радикальные. Почти сразу, как мы прибыли в Хьюстон, журнал «Лайф» подписал с нами эксклюзивный договор. Еще с конца 1950-х журнал располагал таким контрактом на право публикации статей о личности и делах астронавтов. первые «семерке» предлагали крайне выгодные условия, но к нашему появлению на сцене сумма гонорара значительно снизилась, и составляла, насколько я помню, около 10 тысяч долларов в год. Тем не менее, тогда это считалось серьезными деньгами. Когда я устроился работать в НАСА, то получал зарплату капитана ВВС. И все то время, пока я участвовал в космической программе, военно-воздушные силы продолжали мне ее выплачивать. Каждый из нас получал жалования согласно воинскому званию, а штатские специалисты — согласно позиции в табеле о рангах гражданской службы которую они занимали ко времени принятия в астронавты. Это означало, что у разных астронавтов зарплаты существенно разнились. Контракт с Лайф не только служил хорошим денежным подспорьем, но еще и надежно ограждал нашу частную жизнь. Репортеры прочих изданий не так донимали вопросами нашей семьи. В предстоящие годы им пришлось привыкнуть к тому, что в один день все вокруг интересуются всем, что хоть как-то касается отца семейства. А на следующий уже никого не волнует. Например, в дни перед полетом часто бывало, что журналисты и фотограф преследовали детей членов летного экипажа от дома до остановки и вообще повсюду. Как только полет заканчивался, те же репортеры бросали следить за этими детьми и переключались на других, членов следующего назначенного в полет экипажа. Вскоре мы, новенькие на районе, то есть астронавты третьего набора, поняли, что перед нами очередь из астронавтов первых двух групп буквально во всех привилегиях. Это касалось и выделения летного времени на самолетах Т-33, имевшихся в небольшом количестве у НАСА. Но как только некоторые участники первой семерки стали увольняться из агентства по завершении программы «Меркьюри», мы начали подниматься по иерархии. Джон Глен ушел одним из первых. Проведя избирательную кампанию в 1970-м, он выиграл выборы и стал представителем штата агаи в Сенате США в 1974 году. Одним из первых наших курсов обучения стали тренировки на выживание. Нас учили, как спастись, если придется покидать космический корабль при незапланированном завершении полета. Траектории полета всех кораблей «Джемини» и «Аполлон» которые стартовали с расположенного на 28 градусах северной широты мыса Кеннеди на восток и имели расчетные районы приводнения в Тихом океане недалеко от Гавайев, пролегали так, что нам не было смысла готовиться выживать в холодном климате. Наши тренировки развивали навыки самостоятельного спасения в джунглях, пустыне или открытом океане. Для тренировки в джунглях мы ездили в тропическую школу выживания пилотов ВВС США в Панаме, где учились строить временное жилище и рубить пальмы, чтобы есть мякоть стволов. Надо признаться, она нам очень скоро надоела. Нас разбивали на пары, и мы отправлялись в поход на несколько дней, где учились охотиться на игуан и их готовить. Первую игуану мне удалось поймать лишь на четвертые сутки, поэтому она показалась мне необычайно вкусной. В руководстве по выживанию ВВС говорилось «Все, что ползает, бегает, плавает или летает, служит возможным источником пищи». Насколько помню, я ограничился игуанами и пальмовой мякотью. Курс по выживанию в море проходил уже ближе к дому. В основном мы болтались на маленьком плотике по водам Мексиканского залива, учились обращаться с дистиллятором-опреснителем, с помощью которого можно, используя лучи солнца, превращать морскую воду в питьевую. Для пустынных тренировок мы ездили в Неваду и где-то в районе базы ВВС Рена устраивали бивак на равнине, где дневная температура поднималась до 55 градусов. Большую часть дня мы копали землянки, держались в тени, читали книжки и экономили воду. Ночи в пустыне, когда становится прохладно, напротив, поистине прекрасны. Там так тихо и спокойно, а с неба светят великолепные звезды. Моим напарником в пустынной тренировке оказался Расти Швейкарт, который, как и я, окончил MIT, и, можно сказать, слыл экспертом в астрономии. И еще он оказался весьма остроумным. Позже, на других наших общих тренировках, он придумал манимоническое правило, чтобы помочь нам вспомнить по первым буквам все зодиакальные созвездия, начиная от Овна и заканчивая рыбами. Обычно так. Большого роста любая девушка — вздорная строгая стерва. Коротышка — веселая развратница. Там в ночной пустыне мы часами искали на небе различные созвездия и разговаривали о жизни вообще, о нашей программе, о семьях. Женых и детях. Расти был очень культурным парнем, без предрассудков, глубоко начитанным. Мне нравилось с ним вместе. Наши дети примерно одного возраста тоже легко сошлись. Через несколько лет моя дочка Трейси даже недолго питала нежные чувства к одному из парней-близнецов Расти, что заставляло нас улыбаться. Кажется, им тогда всем было лет по девять. Закончив начальные тренировки на выживание, мы какое-то время ездили по стране посещая конструкторские и производственные организации различных фирм на правительственном подряде, занимавшихся различными направлениями космической программы. Главным подрядчиком по проектированию и изготовлению космических кораблей «Меркьюри» и «Джемини» выступала фирма «Макдоналд Даглас», или, как мы ее называли, «Макдак», которая базировалась в городе Сент-Луис, штат Миссури. Кроме того, мы побывали в космическом центре имени Маршалла в Хансвилле, штат Алабама, чтобы увидеть, как собирают и испытывают ракеты-носители, а еще посещали космодром на мысе Кеннеди. Там мы изучали пусковые комплексы. Возвращаясь в Юстон, мы обучались обращению с разными системами космических кораблей, а учили нас приходящие инженеры-разработчики. Вдобавок, каждому астронавту присвоили особую предметную специализацию в одном из направлений развития космической программы, чтобы по вопросам по данной области выступал от имени отряда. Моя учеба в MIT нашла продолжение в том, что меня назначили ответственным за систему наведения и навигации. Кроме того, мы немало времени проводили в учебном классе, изучая различные дисциплины, от астрономии до теории реактивного движения, цифровых компьютеров и даже геологии. На вводном уроке по этой науке мы нашли на столах по коробке с различными камнями. Потом мне попался выдающийся учитель, которому удалось привить мне любовь к геологии. Но тогда, в первый раз, я скучал на задних рядах и болтал с Чарли Бассеттом о том, когда же нам, наконец, выделят летное время. Все время, пока астронавты занимались по программе, они летали на мощных скоростных реактивных самолетах, потому что требовалось поддерживать летное пилотажное мастерство. Я в этих полетах находил наивысшее удовольствие и старался летать как можно больше. В дополнение к четырем-пяти тренировочным реактивным Т-33, которое нас арендовало у ВВС, в агентства была еще пара истребителей F-102 с дельтовидным крылом, и на них-то мы и хотели летать. Это были прекрасные машины с особым фюзеляжем, которые из-за формы прозвали «бутылка из-под колы». Он сужался в средней части самолета, чтобы снизить лобовое сопротивление на высоких скоростях и помочь преодолевать звуковой барьер. Одноместный истребитель-перехватчик F-102 предназначался для фронтовой авиации, и получить право на нем летать могли только те астронавты, у которых был опыт пилотирования такого аппарата. И во время службы в Европе и на базе «Эдвардс» я летал на каждом типе истребителей из сотой серии, то есть F-100, F-101, F-102, F-104 и F-106. Поэтому заработал право летать на F-102 в НАСА. И Чарли Бассет тоже. Он стал моим лучшим другом, и мы здорово летали вместе». Как и все астронавты из военнослужащих, я служил в НАСА по особой трехгодичной командировке. Так тогда диктовала политика военного ведомства. Я думал, что слетаю в космос и вернусь к обычной службе в военно-воздушных силах, но вскоре после того, как я стал астронавтом, политика изменилась. Когда стало ясно, что космонавтика более сложное дело, чем ожидалось, нас всех приписали к НАСА на неограниченное время». Более того, агентству, в конце концов, пришлось набрать еще две группы астронавтов для полетов на Аполлонах, поскольку людей в программу потребовалось больше, чем предполагалось изначально. Когда нам объявили о постоянном назначении на работу в НАСА, я еще несколько раз испытал приступ ностальгии по авиабазе «Эдвардс». Но теперь в Хьюстоне я уже с головой погрузился в космонавтику.